Услышал он вдруг. Сердце забилось сильней. Он узнал голос Горпаха. «Вездеход, должно быть, не довезет тебя до цели. Мы отсюда не можем определить необходимой точностью крутизну склона, но, по-видимому, можно будет проехать еще километров пять-шесть. Когда вездеход застрянет, придется тебе дальше идти пешком. Повторяю». Горпах повторил сказанное.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 При отчаянных бросках вездеходом он штук обдирал небо и десны. Солнце уже не касалось гор, но висело вплотную над ними. Перед глазами у Рогана маячили нагромождение скал, торчащие каменные плиты. Иногда на него падала их холодная тень. Машина шла теперь гораздо медленней. Подняв глаза, Роган увидел...